Быть может, Нина случайно узнала что-то, чего не должна была знать. Она работала в фирме, которой доверяют самые сокровенные финансовые тайны предприятия, банки и бог знает кто еще. Судя по всему, картбланш бланш работает только с солидными клиентами, поэтому речь могла идти об огромных суммах или об информации, по сравнению с которой жизнь человеческая – ничто. Тогда убийцей мог быть кто-то из сотрудников карт-бланш.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 Понимая, что больше сказать нечего, Дайнека вернулась домой. Закрыв дверь, снова уселась на диван и спросила себя, «Зачем папа Сёма пришел в Нинину квартиру, да еще так поздно? Кто тот толстяк, которого он прикрывал от ее взгляда? Бред какой-то!» И тем не менее ей стало ясно, что еще одна версия, какой бы дикой она ни казалась, папа Сёма тоже умог убить Нину. хотя бы для того, чтобы завладеть квартирой, цена которой исчислялась сотнями тысяч долларов. Дайнека была уверена, что про камни Семен Семенович не знает. Надеялась, что не знает. А если знал, это тоже могло послужить поводом для убийства. Предположение было почти нереальным, но, вспоминая давнее происшествие, повторила слова, сказанные Джамилем в том странном сне. Никогда нельзя быть уверенным, в другом человеке. Ей вспомнился случай, свидетелями которому были они с Ниной. Он произошел в год их переезда в Москву. Отец много работал, Дайнека часто оставалась одна и также часто бывала у Нины дома. Тогда еще была жива Эльза Тимофеевна. На самом деле она была прабабушкой Нины. Ей было за 90, но та называла ее бабушкой. Дайнека помнила Эльзу Тимофеевну всегда причесанной и хорошо одетой. Ее кружевные воротнички могли бы служить эталоном белого цвета. Еще одним атрибутом наряда была камея, приколотая под у самой шеи. После того, как умер отец Нины, Аэлита Витальна сошла с Семеном Семеновичем. Очень скоро ни один семейный вопрос не решался без его участия, а спустя некоторое время все вопросы решались им единолично. Однажды Семен Семенович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 Пользовал он и жену Терпигорьева, и его дочь. Однажды, когда Тимофей Федорович осматривал занедужившую Настасью Никандровну, девушку в теле и при других внешних достоинствах одолел их грешный соблазн. Профессор, как человек порядочный, в тот же день сделал предложение и немедля получил родительское благословение. Состоялось венчание. Довольные таким разрешением вопроса, Терпигорьеве уехали домой, на прииски. Дочь осталась жить в Москве при муже-профессоре. В назначенное время у них родилась дочь, первая и единственная, назвали ее Элизой. От рождения у девочки были больные легкие, и в живых она оставалась только благодаря тому, что отец у нее был профессором медицины, а дед ограничен в средствах. Редкий год ее не вывозили за границу лечиться и дышать морским воздухом. Чаще всего с ней выезжал отец.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 Она долго не могла найти работу. И, наконец, ей посчастливилось устроиться мыть полы в столовую для номенклатурных работников. Это было большим счастьем, благодаря которому они с дочерью смогли выжить. Каждый день, возвращаясь с работы, она приносила перемешанные остатки еды, которые из жалости ей давали на кухне. Поленька сидела весь день одна и с нетерпением дожидалась волшебной кастрюльки. В столовой же познакомилась с Петром Филареточем, уже заметным к тому времени военачальником.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 Вода, наконец, закипела. Повернувшись спиной к Джамиле, Дайнека неожиданно заплакала. Стояла у плиты, и плечи ее подрагивали. Выплескиваясь из кастрюли, капли воды попадали на раскаленную конфорку и шипением испарялись. «Не плачь!» «Я не плачу. С чего ты взял?» Джамиль резко встал, и стул с грохотом упал на кафельный пол. Обхватив девушку руками, крепко прижал ее к себе. «Я буду очень стараться, чтобы этого не случилось!»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 В общем, в последний раз я братишку своего все же повидал. Потом всех троих на кладбище неподалеку от военного городка схоронил. Вести было некуда, да и не на что. Жамиль закашлялся и, помолчав, продолжил. Я всю свою жизнь в Алмате прожил. Там тепло, а тут зима, снег выпал. Остался в кроссовках и в ветровке. Вещи все в контейнере были. Но где этот контейнер остался, до сих пор не знаю. То ли в Казахстане, то ли в России. Заплатить за него на не нужно было столько, сколько не стоили бы и десять таких контейнеров. Жил как мог, учился, подрабатывал. Потом знакомыми обзавелся. На третьем курсе у меня уже все было. В том числе и квартира. Машину купил. Пантиак. Дурак был молодой. Выпендривался. Потом другие времена начались. Но это уже отдельная история. Джамиль замолчал.